Я сел в поезд до а Чарльз встретил меня в Оксфорде и подвез до дома. Однако мы добрались туда лишь к полуночи. Ты участвовал в соревновании по полетам на аэростатах, и тебе это понравилось? Очень. А твоя машина по-прежнему в парке Хайлин? Она спокойно может простоять там до утра. Я зевнул. Кстати, я узнал настоящее имя Никласа Эша. «Его зовут Норрис Эббетт. Дурак воспользовался теми же инициалами». «Ты сообщишь об этом в полицию?» «Посмотрим. Сначала я должен попробовать разыскать его сам». Он искоса поглядел на меня. не приехала сегодня вечером, вскоре после твоего звонка. Черт! Я не знал, что она здесь будет». «Допустим, я ему поверил». Я понадеялся, что, когда я появлюсь, она уже ляжет спать, но ошибся. Она сидела на диване, обитом золотой парчой, и вид у нее был весьма агрессивный. «Мне не нравится, что ты тут часто бываешь», — заявила моя очаровательная бывшая жена. Недолго думая, она вонзила мне нож в сердце. «Сид у меня всегда желанный гость», — тактично вставил Чарльз. «У брошенного мужа должна быть гордость. Он не должен подлизываться к тестью только потому, что тот его пожалел». «Ты ревнуешь», — удивленно заметил я. Она тут же вскочила. «Такой разгневанной я ее еще не видел». «Как ты посмел?» — воскликнула она. «Он всегда за тебя заступался. Он считает, что у тебя блестящие способности. Он не знает тебя так, как знаю я». «Все твое ослиное упрямство, заурядность и вечное сознание собственной правоты!» «Я иду ложиться», — сказал я. «Да к тому же ты лгун!» — с яростью продолжала она. «Бежишь прочь от горькой правды!» «Спокойной ночи, Чарльз!» — произнес я. «Спокойной ночи, Дженни!» «Постарайся уснуть, любовь моя! Пусть тебе приснятся приятные сны!» «Ты...» С дрожью в голосе проговорила она. «Ты! Я ненавижу тебя, Сид!» Я вышел из гостиной и поднялся в спальню, которую считал своей. Я всегда спал в ней, бывая в Эйнсфорде. «Тебе не зачем ненавидеть меня, Дженни!» С горечью подумал я. «Я сам себя ненавижу!» На утро Чарльз отвез меня к парку Хайлин, чтобы я забрал свою машину. Она по-прежнему стояла там, где я ее оставил. Питера Рамелиза не было видно, и никакие наемные убийцы не поджидали меня в засаде. Я мог вернуться в Лондон без всяких препятствий. «Сид», — сказал Чарльз, когда я открыл дверь машины, — «не обращай внимания на Дженни». «Не буду. Приезжай в Энсфорд, когда хочешь», — я кивнул. «Это я и имею в виду, Сид?» «Да, черт с ней, с Дженни», — неожиданно вырвалось у него. «Нет, она несчастна, она...» Я сделал паузу. Я догадался, что ее нужно утешить. Ей необходимо плечо, на котором она могла бы выплакаться. «Меня не заботят ее слезы», — сурово ответил он. «Нет, я вздохнул». Сел в машину, махнул ему на прощание рукой и поехал прямо по траве к воротам. Да, Дженни нуждается в помощи, но от меня она ее не получит, а отец не знает, как ее поддержать. Еще один проклятый парадокс в моей жизни, или, если угодно, ироническая ухмылка судьбы. Я направился в город, петляя кругами по дороге, и, наконец, добрался до офиса антикварной мебели для всех. Оказалось, что это лишь один из серий журналов, издаваемых газетным концерном. Я застал редактора, серьезного белокурого молодого человека в очках с массивной оправой, и объяснил ему сложившуюся ситуацию и причины, которые меня сюда привели. «Список наших клиентов?» – с сомнением переспросил он. «Знаете, он не для посторонних». Мне пришлось снова все разъяснить. Я говорил с свойственным мне пафосом. «Если я не найду виновника, мою жену осудят, ну и все в таком духе». «Ну хорошо, хорошо», — сдался он. «Банк данных хранится в компьютере. Вам придется подождать, пока мы распечатаем список». «Я терпеливо ждал» и в результате получил кипу бумаг с именами 53 тысяч клиентов и указанием их адресов. «Вы должны их вернуть без пометок и в целости», — предупредил он. «Как Норрис Эббот сумел их получить?» — поинтересовался я. Редактор не знал. Описание внешности Эббота Эша ему ровным счетом ничего не говорило. «Не трудно ли вам дать мне несколько экземпляров вашего журнала?» — попросил я. Я получил их и скрылся, прежде чем он смог пожалеть о своей щедрости. Сел в машину, позвонил Чика и попросил его зайти ко мне. «Мы должны встретиться на улице», — сказал я. «Занеси мою сумку в квартиру, и я тебе заплачу». Он уже подошел к дому, когда отыскал свободное место для парковки, и мы вместе поднялись наверх. В квартире было пусто, тихо и безопасно. «Тебе придется побегать, сынок», — проговорил я, достав список клиентов из вороха бумаг и положив его на стол. «Он в твоем распоряжении». Чика уныло поглядел на него. «Ну, а как же ты?» «А я отправлюсь на скачки в Честер», — откликнулся я. «Одна из лошадей синдиката завтра будет участвовать в бегах. Мы увидимся здесь в четверг утром в 10 часов. Идет?» «Да», — он подумал. «Допустим, наш Ники предпримет новую попытку и на следующей неделе пошлет письма с просьбами уже после того, как мы заполним бланки». «Хм...» Лучше возьми печати вместе с этими адресами и попроси клиентов прислать нам письма, если только они их получат. Нам повезет. Заранее никогда не скажешь. От надувательств никто не в восторге. Однако начать все же стоит. Он забрал пакет со сложенным журналом и списком клиентов и заторопился к выходу. «Чика, останься, пока я вновь упакую чемодан». «Наверное, мне надо срочно отправиться на север. Побудь здесь до моего отъезда». «Ладно, если тебе так нравится. Но зачем?» Э, Давай, Сид, выкладывай, что у тебя стряслось». Питер Рамелис и двое его подручных явились вчера в парк Хайлин. Они решили меня сапать и весь день охотились за мной. «Я просто хочу, чтобы ты был рядом, пока я здесь». «А что у него за подручные?» — с подозрением осведомился Чиком. Я кивнул. «Какие надо!» — с тяжелым взглядом и коваными подошвами. «Такие способны избить человека до полусмерти в Танбридж Уэлс? «Запросто!» — отозвался я. «Но я вижу, ты от них удрал!» «На арастате. Я рассказал ему про соревнования, продолжая укладывать вещи в чемодан. «Мои приключения насмешили его, но, выслушав меня, он очень серьезно заговорил о деле. «Эти твои типы покруче заурядных киллеров», — веско произнес Чика. «Дай мне сложить твой пиджак, а то ты появишься в Честере, весь мятый». Он взял у меня из рук вещи и помог мне собраться. «Ты не забыл запасные батарейки, а то я видел одну в ванной комнате?» «Я принес ее». «Знаешь, Сид, мне что-то не по душе, эти синдикаты». Он запер чемодан и вышел с ним в холл. «Давай скажем Лукасу Вейнрейту, что мы не будем ими заниматься». «А кто передаст это Питеру Рамелизу?» «Мы и передадим, позвоним ему и сообщим». «Вот ты и сделай», — посоветовал я, — прямо сейчас. Мы стояли и смотрели друг на друга. Потом он пожал плечами и поднял чемодан. «Ты все взял?» — спросил он. «А плащ?» «Мы спустились к машине и погрузили чемодан в багажник. Сид, прошу тебя, будь поосторожнее. Тебе известно, что я не люблю навещать друзей в больницах». «А ты не испачкай этот список клиентов», — в свою очередь напомнил ему я. «А не то редактор антикварной мебели убьет меня на месте». «Я без каких-либо осложнений доехал до мотеля, заказал номер и целый вечер смотрел телевизор».